После ухода таура Эдди слез со стула и подошел к двери, которую мог видеть только он. Посмотрел сквозь нее. Издалека до него донеслась мелодия колокольцев, а куда и с ней зазвучал голос матери. «Почему бы тебе не уйти оттуда?» – печально спросила она. «Ты только все испортишь, Эдди, как и всегда». «В этом вся моя мать», – подумал он и позвал Роланда. Стрелок вытащил патрон из одного уха. Эдди заметил, как неуклюже двигается его рука, словно пальцы онемели, но думать об этом времени не было. «Ты в порядке?» — спросил он. «Все прекрасно. А ты?» «Тоже, но, Роланд, не можешь ли ты пройти сквозь дверь? Мне может понадобиться помощь». Стрелок задумался, покачал головой. «Если я пройду, ящик может закрыться. Наверняка закроется». А тогда закроется дверь, и мы останемся на той стороне. А нельзя подпереть крышку камнем, костью, чем-нибудь? Нет, не получится. Магический кристалл слишком сильный. И он воздействует на тебя. Подумал Эдди. Лицо Роланда осунулось, побледнело, как и в то время, когда его травил яд подобных тварей. Хорошо. Возвращайся как можно скорее. Постараюсь.